Глава 30. Ничего сверхъестественного! Обрадовала меня Рина. Я нашла в интернете мега вещь. Сегодня мы легко поставим Альберту Кузьмичу укол. — Пробормотала я, глядя, как Никита убегает из офиса. Вы когда домой? спросила свекровь. Скоро? Поторопитесь. Антибиотики надо колоть по часам. «Ну, все!» Не успела я убрать телефон, как он снова зазвонил. «Танюша, прости, я забыла самое главное. Ради него тебя побеспокоило!» Прочерикала Рина. «Купи в магазине для животных кошачьи вкусняшки с эффектом запертой пасти!» «Обязательно все сделаю!» Пообещала я, спрятала трубку и посмотрела на Димона. «Глянь, в интернете...» что такое вкусняшки для котов с эффектом запертой пасти. Коробков побарабанил пальцами по клавиатуре и стал читать вслух. «Ваш кот не дает стричь когти. Кусается, когда вы пытаетесь сделать ему укол. Теперь все проблемы решены. Аппетитная смесь из мясных вкуснейших шариков в соусе на время лишит животное возможности открывать пасть». У вас будет всего 5-7 минут. Но как много можно успеть? Внимание! Не превышать разовую порцию. Не давать пожилым животным и тем, кто имеет проблемы с дыханием или заболеванием ротовой полости. Предназначено только для котов и кошек. Способ употребления. Вскрыть коробку, выложить содержимое в стеклянную или фарфоровую миску – Ложкой вынуть два шарика в соусе, подогреть до 35 градусов и угостить ими кота. Немедленно начинать процедуру. Помните, у вас есть только 5-7 минут. Иван Никифорович поднялся. «Сам зайду в ветеринарный магазин по дороге». «Поеду к вам», — решила Ада. «Я очень проголодалась». «Я тоже», — сказал Димон. «У нас ремонт». Лапуля купила новую кухню. Вчера ее начали монтировать. Неприлично напрашиваться в гости, заметила Ричи, но Ирина Леонидовна очень вкусно готовит. Что правда, то правда, сказал Никита Палч, который успел вернуться в офис. Один раз я ел типа котлетки в подливке. Просто нет слов. Иван Никифорович ушел. Ада захихикала. Ричи и Никита уставились на меня. Коробков рассмеялся. «Тань, забирай голодную команду!» «Думала, они сами сообразят, что ужинать к нам едут», — улыбнулась я. Никита и Ричи бросились к двери.